Глава 15. Они сошли на берег Ниана через две недели после отплытия. Две недели давящего напряжения, соленых брызг и бескрайнего моря. Флот Диагона очень сильно пострадал после пожара в порту, устроенного ОМОА, и выбрать подходящий корабль королеве было практически не из чего. В итоге взяли легкое суденышко, которым можно было управлять вдвоем, используя магию, но при этом оно было способно переплыть мраморное море. Брать с собой команду, когда, возможно, возвращаться придется на крыльях дракона, это заведомо обрекать людей остаться на чужих берегах. А потому единственным, кого взяли с собой, был посол Неана, вытащенный из казематов дворца». Очень смуглый мужчина и без того был тщедушным, а за время пребывания в подземелье стал ещё более тощим. «Если его увидят соотечественники, то решат, что мы над ним издевались», — скептически выдала Киара, увидев его впервые, но всё же отдала команду везти его на борт. Амоа не было на родине довольно долго, а потому сведения от попавшего к ним посла могли пригодиться». Да и как жест доброй воли тоже вполне могло сработать, если им придётся столкнуться с местными. Дескать, прибыли вернуть пленника на родину. Хотя ещё раз допросив мужчину, Кая пришла к выводу, что вряд ли его там ждут. Фамилии у того не было, семьи тоже. Похоже, королева Рене, отправляя его в Диагон, выбрала смертника, которого не жалко, ведь его тут же убьют за дурные вести. Почти всё время плавания посол провёл либо в тюрьме, либо под гипнозом, выполняя поручения Амоа и помогая с управлением судёнышкам. Киара опасалась, что её будет укачивать, тошнить или возникнут ещё какие-то прелести морского путешествия. Но кто же знал, что всё будет ещё хуже? Почти всё время, проведённое на корабле, её выворачивало тут же, стоило что-то съесть». Амоа ходил вокруг нее с виноватым видом, но сделать ничего не мог. — Хочешь, я попробую загипнотизировать тебя и внушу, что мы на берегу? Может быть, тебе полегчает? — заботливо предложил как-то он. В тот раз Кай опустила в него небольшую молнию, но позже несколько раз была близка к тому, чтобы согласиться. Все что угодно, лишь бы взбунтовавшийся желудок перестал выбрасывать наружу все содержимое. И вот теперь, спустя две недели, на горизонте наконец замаячил чужой берег. Еще никогда Киара так не радовалась окончанию путешествия. Положившись на интуицию Амоа, они бросили якорь у одного из берегов, где, по утверждению Нианса, вероятность того, что кто-нибудь их увидит, будет минимальна, а затем спустили на воду лодку, чтобы добраться до берега. «Объясни мне еще раз». — попросила Киара, когда они продирались сквозь высокие заросли. — Почему подгорный король, которого тут все так боятся, живет не под горой, а на горе? Когда-то он обитал в пещерах, но потом ушел оттуда. Перешагивая через небольшой ручей, он подал руку Киаре. Пленник тем временем покорно шел за ними, одурманенный гипнозом. На его плечах была котомка с запасом провизии из расчета на несколько дней пути. Не получив соответствующего приказа, мужчина с громким чавканем вступил в воду. «Может быть, если он очнётся, нам от него будет больше проку?» – поморщилась Киара. «Местные?» «Не думаю, что нам нужны местные». Амуа рывком за шкирку вытащил мужчину из воды и поставил на ноги. «Я бы даже этого не стал брать, но ты настаивала. Кормите его и дальше за королевский счёт? Увольте! А так он хотя бы с кораблем помогал в пути». — хмыкнула Кая, отодвигая рукой ветки. — Я надеюсь, после того, как все закончится, повидаться с местной королевой. Он будет неплохим поводом для этого. Над духом начали зудеть насекомые. — Ты собираешься вывести несколько тонн золота с ее родины. Не думаю, что стоит привлекать лишнее внимание. Амоа хлопнул пленника по спине, чтобы тот шел живее. — Здесь напрямик всего полтора дня пешего пути, до горы Валаат. Я хорошо знаю эти места. Громко шлепнув ладонью по плечу, Кая убила севшую на нее мошку. К предстоящему походу они подготовились основательно. Первым делом Амуа замаскировал свои татуировки, чтобы у местных не возникло вопросов. Затем он придал их одежде вид местной. Теперь на Киаре были длинные свободные шаровары и легкая рубаха с длинными рукавами. Даже ее кожу сделали чуть темнее, чтобы она больше походила на аборигенов. Сначала она не поняла, зачем при такой жаре надевать на себя так много, но вот, оказавшись в джунглях, признала это разумным. Насекомые летали тучами, и отгонять их приходилось легкими разрядами молнии, выпускаемых в воздух. После этого паразиты на какое-то время оставляли ее, но всегда ненадолго. Что это? Кая вдруг остановилась, стараясь понять, что не так. Да вроде ничего. Амоа остановился, крутя головой по сторонам, в то время как пленник по-прежнему шел вперед. Вот именно, как-то резко тихо стало. Внутри возникло предчувствие неясной угрозы. Ты права. Хм. Амоа нахмурился, оглядываясь по сторонам за деревьями что-то мелькнуло. Киара настороженно замерла, пытаясь всмотреться в густую растительность, как спереди на посла запрыгнула огромная тварь, сбивая с ног. С громким рёвом вцепилась тому в горло, не оставляя несчастному ни малейшего шанса. Кая медленно попятилась назад, не сводя взгляда с ужасающей картины, а тварь, почувствовав движение, тут же подняла голову. Желтые глаза с вертикальными змеиными зрачками смотрели, казалось, в самую душу. Тело мужчины уже не шевелилось, толчками изливаясь кровью. «А ну, отойди!» – громко приказал Амуа, не сводя с твари взгляда. «В сторону!» Вот только жуткому чудищу, похоже, было абсолютно все равно. Оно с глухим рычанием... Медленно переставляя лапы, шло прямо на Киару, готовая прыгнуть в любой момент. Несколько секунд Кая лишь отцепенело смотрела, как с жуткой перекошенной мордой стекает алая кровь, и боясь вздохнуть поглубже, чтобы не спровоцировать тварь. На руке Амуа зажегся магический огонь. Он швырнул им в черномагическое создание то с невиданной даже для животного ловкостью отпрыгнула в сторону и яростно оскалилась. «Он меня не слушается, я не могу им управлять», – ошалела прошептал нянец, но тут же на ладони возник еще один энергетический шар. Киара, не теряя времени, скрестила пальцы в руне молнии, направляя ее прямо в зверя. Та ударила точно в морду, одновременно с этим в пасть полетел из густок магии от Амуа. Монстра отбросила в сторону, но тот лишь кувыркнулся через голову и снова поднялся на лапы. — Он что, неубиваемый? — крикнула Киара, выпуская следом еще несколько молний. Сбоку раздался шорох. Кая инстинктивно подняла руку, из которой тут же вырвался еще один разряд. Молния попала в куст, отчего ветки тут же объяла пламенем. Но пожалеть об устроенном пожаре Киара не успела, так как из зарослей показалась еще одна обезображенная тварь. Должно быть, до того, как столкнуться с черной магией, это был заяц, но сейчас черты исказились до неузнаваемости. Шерсть торчала дыбом, морда вытянулась, Передние и задние лапы удлинились, а венчали их острые длинные когти, внушающие ужас. «Еще один!» – прошептала Кая. «Нет, ни не один!» А Моа медленно спиной отходил к ней, показывая в противоположную сторону, где уже выглядывалось десяток разномастных обезображенных тварей. У каждого были одинаковые желтые глаза с похожими на змеиные зрачки. Они наступали медленно, Неотвратимо, зная, что их добыча никуда не денется. Незаметно выбраться не получится, — хрипло произнес Амуа. Но я обращусь и унесу нас. Киара неотрывно смотрела на лежащее на траве тело с разодранным горлом. Если бы она не взяла посла с собой, надеясь этим получить выгоду, тот был бы жив. Между ней и Амоа осталось небольшое расстояние. Она видела, как сначала проявились, а затем начали светиться татуировки на его лице и руках. Как его глаза, на которые он наложил иллюзию, вновь вспыхнули жёлтым цветом, совсем как у окружающих их тварей. Вот только мир вдруг дрогнул. Кая почувствовала, как всё становится выше. «Что ты делаешь?» – закричал Амуа, поворачиваясь к ней. На его лице отразилась целая гамма эмоций – от растерянности до страха. Одна из тварей прыгнула ему на спину, затем еще и еще одна. Несколько тварей перескочило через Киару, словно бы не замечая ее. А Моа охватила свечение, его фигура начала изменяться, расти, пока он окончательно не превратился в дракона, расправив крылья и исторгнув из огромной пасти поток пламени. И только когда он переступил с ноги на ногу, попытавшись закрыть с собой ее, Кая поняла, в чем дело. Она снова стала змеей. Осознав это, она подняла голову, зашипев на порождение черной магии. Ей показалось, или они действительно отпрянули. Испугались ее шипения больше, чем огня? Дракон попытался подхватить ее когтистыми лапами, но это удалось не сразу. Еще дважды ему приходилось выпускать волну огня, чтобы отгонять тварей. Деревья вокруг полыхали, как свечки. Огонь начинал подбираться и к самим путешественникам. Ей пришлось самой обвиться вокруг драконьей лапы, чтобы не выскользнуть обратно на землю, когда Амоа взлетал в воздух. Напоследок он вновь выплюнул струю пламени, та волною прошла по уже загоревшимся участкам, а затем вдруг всё погасло. Дракон издал негромный рык и, набирая высоту, полетел в глубь материка. Если летать на спине у ящера Кая привыкла, то вот к тому, чтобы летать в лапах, да ещё и в образе змеи, привыкать даже не хотелось. Не то чтобы она боялась высоты но опыт был крайне неприятным. Как ее угораздило снова не заметить свое превращение, не понять его, что с ней такое случилось, и как ей теперь вернуться в прежнюю форму? Амоа продолжал лететь над лесом, но раз или два, то с одной, то с другой стороны от них, показывались деревеньки, и тогда ящер старался обогнуть их, вероятно, опасаясь быть замеченным. А Кая же невольно вспомнила, что говорили послы Триленда и Ниана, когда явились со своим ультиматумом в ее дворец. У них была какая-то проблема с тварями. Может быть, твари подчинялись подгорному королю? А Моа все время своего правления работал на него. А когда того свергли, то и подгорный король остался и теперь терроризирует местное население своими ручными зверушками». При этом ее нянец очень удивился, когда понял, что твари ему не подчиняются. Значит, раньше он мог ими управлять. Как только на горизонте замаячила полоска реки, дракон начал снижаться. Он осторожно опустился на берег, и Киара облегченно соскользнула с его лапы. Попыталась превратиться обратно, сосредоточилась тщетно. Она напряглась, собирая всю ментальную силу воедино. Не время давать слабину. А Моа тем временем уже успел обернуться человеком и сейчас тяжело уселся на траву, отрешенно глядя на берег. «Умный ход, обернуться змеей!» — кивнул он ей. «Тебя они в зверином обличье не трогали!» Если бы могла, она бы сейчас расхохоталась. «О да, умный ход! Если бы еще это решение принадлежало ей, то было бы совсем замечательно!» «Вот только не может же ее магия принимать за нее решение! И как бездна задереть теперь вернуться обратно?» Сердясь на саму себя, Киара свила несколько колец, высоко поднимая голову. «Что?» — хмыкнул Амуа невесело. «Между прочим, это замечательная новость. Пещера, где находится золото, полна этих тварей, но в виде змеи ты вполне можешь туда заползти». Киара, услышав это, сердито зашипела. Он издевается, и как она без рук и без ног вытащит несколько тонн золота, которые он ей обещал? И если пещеры так опасны, то как он вообще намеревался туда попасть? Хотя, впрочем, он же мог управлять этими тварями раньше. Значит, ему надо вновь научиться это делать. — Я не понимаю, змеиный, пожал он плечами. «Может быть, обернёшься обратно? Тут неподалёку должна быть деревня. Если сойдём за местных, то уверен, сможем купить что-нибудь. Припасы-то мы потеряли». Главное, чтобы это была не рыба. Мысленно согласилась с ним Киара, сильно уставшая от морского рациона. «Что-то не так?» А Моа озадаченно прищурился. «Дошло, наконец. Если бы Кайя могла, она бы закатила глаза. Но в образе змеи... Мимика была не такой выразительной. В чём дело? Кая отрицательно покачалась из стороны в сторону. «Нет? Что нет? Не хочешь превращаться? Боишься, что твари снова вернутся?» Начал предлагать варианты мужчина. «Решила вообще уйти из королев и податься в лесные змеи? Кстати, хороший выбор, осуждать не буду». Киара приподнялась, выгибаясь и шипя ещё сильнее. «Ну что за идиот?» Он что, не понимает, что ей не до шуток? Да в чем твари задереть дело? А Моа, судя по всему, тоже начал раздражаться. Если хочешь накричать на меня, то делай это словами, а не этим шипением. Киара обернулась несколько раз вокруг своей оси, а затем снова покачалась из стороны в сторону. Но что не так? Что? Он повторил ее движение, крутясь на месте, видимо, надеясь, что это натолкнет его на понимание. «Не можешь превратиться обратно? Боишься выдать себя местным? Так в образе змеи им точно не стоит показываться!» Королева согласно покачала головой, радуясь, что он наконец понял. Амуа, увидев реакцию, резко затормозил на месте и уточнил с подозрением. «Боишься? Правда?» Киара разочарованно опустила голову. Нестерпимо хотелось укусить этого мужела на посильнее. Ну как можно быть таким недогадливым? Нет, опять не то. Амоа задумался, вспоминая, что же он успел предположить до этого, а затем осторожно добавил. Не можешь превратиться обратно? Дошло. Кая согласно зашипела, качая головой в такт. По крайней мере, она очень надеялась на то, что Амоа расценит ее шипение как согласное. «Правда — Правда? Он оторопело оглядел ее с головы до ног, а затем медленно опустился на траву, протягивая к ней руку. — Конечно, нет. Ее просто вдохновляет ползать по местным лесам. От злости на нюанса, на саму себя, на ситуацию в целом она не удержалась и попыталась цапнуть его за палец. Амоа быстро отдёрнул ладонь, неодобрительно качая головой. "Ну и чего злишься?" сказала бы сразу. "Словно нарочно решив её подразнить, добавил он. Киара отвернулась, показывая, что не намерена больше слушать его дурацкие шуточки. "Ладно, извини", поспешно вставил Амоа. "А ты точно всё попробовала? Может быть, получше сосредоточиться?" Киара резко вскинулась, пытаясь всем доступным для нее сейчас диапазоном змейного голоса передать, что она действительно попробовала всё. и если он попробует сомневаться, то она укусит его уже по-настоящему. «Может, я попробую? Со Стивеном же вышло?» – невинно предложил мужчина, словно бы не замечая ее злости. Киара размышляла всего несколько секунд, а затем всё же подползла поближе, устраивая голову на руке Нианса. «Хрен с ней с гордостью! Ей надо вернуться в своё тело!» А Моа прикрыл глаза, невесомо касаясь пальцами. Киара ощутила, как сквозь неё проходит волна тёплой согревающей магии. И... Ничего. «Хм...» Мужчина озадаченно свёл брови к переносице. «Давай ещё раз!» Но ни в этот раз, ни в следующий ничего не изменилось. Киара по-прежнему оставалась змеёй. Вот только чем больше силы пропускал через неё Амоа, тем сильнее она ощущала чёрную магию внутри себя. В какой-то момент ей показалось, что даже в этой форме она может управлять ею, стоит только мысленно потянуться. Странно. Амоа нервно облизнулся, вновь поднимаясь на ноги. «Давай сделаем так. Я быстро схожу до деревни, наберу припасов, а ты подождёшь здесь. Только не уходи никуда, то есть не уползай». Кая протестующе зашипела, но Амоа на это лишь поднял руку. «Мне не хочется тебя оставлять, но ты слишком большая, чтобы брать с собой. А наш план незаметной вылазки и так уже провалился. Как только слухи распространятся, к любым незнакомцам люди будут относиться очень настороженно». Так что он виновато развёл руками. Я туда и обратно. Ты там постарайся только, чтоб связь мне не помешала уйти. Возьмём воды, немного вяленого мяса и что-нибудь, чтобы...» Он указал на неё ладонью. Создатель, он бы ещё мышей предложил ей наловить. Киара махнула хвостом в сторону. «Если уж собрался, пусть идёт, только быстрее». Она на мгновение сосредоточилась, чтобы максимально отпустить поводок. Есть действительно хотелось. А Моа скрылся за деревьями, оставляя её один на один со своими мыслями. Какое-то время Киара всё ещё пробовала обратиться обратно. Но, поняв бесполезность попыток, плюнула и просто свернулась кольцами на траве, положив голову на хвост. Сбоку хрустнула ветка. Она не услышала этого, а почувствовала. Кая приподнялась, высовывая язык, ощупывая обстановку вокруг. Среди деревьев показались желтые глаза, а затем на нее медленно ступая вышла еще одна проклятая тварь. Кто-то из семейства кошачьих, только гораздо крупнее. В зубах она уже держала окровавленное нечто. «Да сколько их здесь!» Киара замерла, приготовившись к атаке, мысленно обращаясь к черной магии внутри себя. Пусть она всеми силами желает избавиться от этого, но сейчас, чтобы защитить себя, придется использовать все возможное. Вот только тварь нападать не спешила. Когда та подошла поближе, Кая поняла, что в пасти та держит убитую тушку более мелкого зверька. Наклонившись, тварь вывалила тушу в нескольких метрах от Киары, а затем чуть подтолкнула ее носом. «Проклятие бездны!» Мысленно выругалась Кая. «Это ей поесть предлагают?» Тварь тем временем изобразила что-то вроде поклона. Кая чуть приблизилась, рассматривая неожиданное подношение. И вдруг поняла. «Это не тушка зверька. Это детеныш. Раненый детеныш этой самой большой кошки. Он всё еще дышал. Но запекшаяся кровь на пушистом боку не оставляла сомнений. Ему осталось недолго». Киара снова ощупала языком воздух, скорее поддаваясь змеиным инстинктам, чем действительно пытаясь что-то узнать. Внутри что-то болезненно сжалось. Желтые глаза смотрели пронзительно и осмысленно. «Зачем ей принесли этого котенка?» «Маленький, раненый, беззащитный? Кто посмел обидеть такого?» Черная магия, наполняющая ее, начала расти и крепнуть, подогреваемая эмоциями. Злость на проклятие, ставящее жизнь к ее нерожденного ребенка и ее собственную под угрозу, бессилие от того, что она не может вновь стать собой, жалость к этому созданию, все смешалось, отдаваясь горечью. Кая лишь на мгновение отрешилась от происходящего, уходя в себя, бездумно глядя на то, как раненого котенка покидает жизнь. Алая кровь на меху начала чернеть, превращаясь в чёрные тягучие капли, просачивающиеся всё глубже. Всего несколько мгновений, и детёныш начал меняться. Вырос в размерах, шерсть вздыбилась, глаза пожелтели, а на лапах появились длинные острые когти. «Ничего себе!» Мысленно выдохнула Киара, ошалела, глядя на то, как мама-монстр лизнула черным языком монстра-детеныша, а затем, поклонившись, схватила его и в два прыжка скрылась из виду.